Глава 20 Осень. Ксения стояла на пристани, а видела проходную у больницы. Сначала будто сквозь пар или дым, но постепенно всё более и более чётко. Исписанный граффити-забор, турникет. Это стало настолько реальным, что Ксения быстро поверила, будто она снова там. Вспомнила лица охранников. Их приходилось различать. Ксению так уже ловили на лжи. Необходимо было держать в уме, кому и кем Ксения представлялась. «Здравствуйте, я к Морозовой». «Как кто?» «Сестра». «Паспорт?» «Ой, я забыла». «Да я ехала сюда от печатников, неужели не пустите?» «Меня в прошлый раз пустили». Ксения уже успела побывать и сестрой, и тетей. Поначалу говорила правду. Подруга, одноклассница. Но это не срабатывало. Ксения смотрела из-за ограждения на унылые серые корпуса с решётками на окнах и представляла Лику, то как она цеплялась пальцами за прутья, но не могла сломать. Окончательно отчаявшись, Ксения набралась смелости и позвонила Ликиному папе, хотя видела его пару раз в жизни. Лика приглашала в гости только если отца не было дома и сворачивала посиделки до его прихода. Иногда они всё же не успевали И Ксения уходила тихонько, стараясь не попасться на глаза. Да даже если б Ликин отец был образцом дружелюбия, Ксения побаивалась звонить человеку, который пару месяцев назад похоронил жену. Ксения слышался, будто издалека высокий голос Назара. Но его перекрывал торопливый говор Ликиного папы в динамике телефона. «Ксюша?» «Да, конечно, я тебя помню». «Врачи?» Мне сказали, что Лика решила покончить с собой, наглоталась материнских таблеток. Надо было их выбросить, а я не успел. Не тревожь её. Пусть её состоянием занимаются врачи. Нет. Пропуск я не подпишу. Ксении провалилось воспоминание. Она стояла у забора. Каждый день после школы. С дурацкими апельсинами в пакете. И не верила, что Лика могла сознательно причинить себе зло. Тогда была весна. На деревьях распускались почки. Но Ксения думала только об одном — как? Чёрт возьми, как может быть настолько красиво именно сейчас, когда всё невероятно плохо? Один раз Ксения решилась. Проскользнула с машины через открывшиеся ворота. Нашла Ликин корпус, но там была очередная проходная. И злая тётка не пустила Ксению без доказательств родства. Выходить пришлось, естественно, через охрану, где Ксении пригрозили полицией. Лика не знала, что Ксения приходила к ней. После выписки Ксения пыталась заговорить про больницу, но Лика каждый раз резко обрывала разговор. Боялась, что Ксения не поймёт? Или злилась, что Ксения не навещала? Сквозь морок Ксения видела Назара на пристани. Он действительно оказался чертовским красавчиком. Ксения не удивилась Ликиному выбору. «Сама бы повелась». Ксения напрочь забыла, какой у них был план, когда мысленно снова оказалась у забора Центра психического здоровья. Хотя, конечно, то мрачное место никак не ассоциировалось со словом «здоровье». Скорее уж с болезнью. Только теперь была не весна, а жаркое лето. Ксения чувствовала на коже безжалостные солнечные лучи. Неужели Лику продержали в заперти так долго? Прошли и экзамены, и выпускной. Ксения помнила, как не решалась рассказать Лике про Андрея и про то, что произошло между ними. Но как это могло быть, если Лику не выпускали? Ксении снились кошмары. Настолько реалистичные, что по утрам она не сразу могла понять, что было реальностью, а что нет. В этих снах Ксения видела Лику, которая пыталась сломать решётки на больничных окнах. И у Лики получалось. Третий этаж становился шестнадцатым, Лика падала вниз, её голова разбивалась об асфальт. Ксения снова набирала номер Ликиного отца и спрашивала, всё ли в порядке с Ликой. Ксении показалось, что ему было неловко, и он не хотел разговаривать. Потом он отчитал Ксению за то, что та побеспокоила его во время занятий, и велел впредь писать ему в мессенджерах. Но там он не отвечал. И в Ксениной душе поселилась паранойя. Сон затянулся, муторный, тоскливый. Ксения будто запуталась в горячей простыне. Не могла стянуть с лица душную ткань. Открывала глаза старательной силой, но они не открывались. Сквозь закрытые веки Ксения видела яркое солнце. И в его бликах одну и ту же картину. Как Лика падала из окна и разбивалась, снова и снова. Ксения плакала. А голос Ликиного отца говорил в трубку. «Тот, кто хочет свести счёты с жизнью, найдёт способ это сделать». Ксения закричала. Ксения так и не поняла, что произошло сначала. Её окатило водой вперемешку с Илом, или Тонин намулет завибрировал на шее, резко дёрнувшись, оттянул Ксенину голову вниз. Проходная исчезла. Корпуса, решётки, тяжёлый сон и Ликины тело тоже. Ксения осознала, что не покидала Чудинова. И вряд ли прошло много времени с тех пор, как она по сигналу Тони вылезла из своего убежища в прибрежных кустах. На пристани стоял Назар, но он больше не выглядел ни красивым, ни сильным. Его потемневшая кожа походила на кожуру печёного яблока. Рубашка уже не была белоснежной, вся в желтоватых пятнах. Медные кудри, которые летели лепестками пламени, когда он шёл через поле, теперь были тусклыми и свалявшимися. Назар казался очень напуганным. Ксения не понимала, где Желика. Отошла? Спряталась за куст? Вода у пристани бурлила. Тоня захлопала в ладоши, когда поверхность озера разорвало нечто гигантское. Ксения поначалу подумала, что всплывает подводная лодка, как в фильмах. «Сейчас окажется, что город не так прост и уже имеет новейшие корабли», — мелькнула дурацкая мысль в Ксениной голове. Но металлический корпус не мог так извиваться и блестеть на солнце чешуёй. Ксения коснулась пальцами амулета. Значит, вот она, та самая щука. Почему, интересно, она так долго не приходила на Тонин зов? Назар стал шаг за шагом отходить к берегу. Лики не было на пристани, Макса тоже. А Тони не спешила останавливать Назара. Она вдруг со всех ног припустила к храму. Ксения ощутила свою силу. Зря, что ли, она занималась спортом с раннего детства. Толкать руками было бесполезно и Ксения прицелилась плечом прямо в грудь Назара. Надо было только суметь остановиться и не упасть самой. Позади раздался жуткий грохот. Все обернулись. Ксения врезалась в Назара со всей силы, со всей злости, как минимум за то, что заставил снова пережить те ужасные дни, когда Лика лежала в больнице. Назар совсем неграциозно шлёпнулся в воду. Могучее рыбье тело прошлось по глади озера вновь. Назар исчез так быстро, будто был сделан из камня. Но рябь не утихала. Раз, два пролетела по воде. Щука показала пятнистый бок, потом красноватый спинной плавник размером с приличный парус. Ксения подбежала к самому краю пирса. Очередной волной на доске выбросила заколку с финифтью. И Ксения догадалась. «Лика! Лика!» Вновь показалась зелёно-коричневая чешуя. Потом рябь пропала. Щука скрылась в глубине. Ксения села на курточке и прошептала. «Лика». С озера подул сильный ветер. Тут же стала зябка. Ксения обхватила себя руками. На поверхность воды упал жёлтый берёзовый лист. Ксения услышала новый грохот, но оборачиваться не хотелось. Позади раздались тревожные возгласы, кашель, топот ног. Кто-то присел рядом с Ксенией и обнял её за плечи. «Всё закончилось», — сказал нежный женский голос. «Я знаю», — кивнула Ксения. «Всё действительно закончилось. Для Лики точно». Ксении помогли подняться на ноги. В воздухе висела белая и рыжая пыль. Повсюду валялись кирпичные обломки, массивные двери в храм покосились, и люди спешно отходили от них. Похоже, купол провалился внутрь. Макс прижимал к себе маю. У неё был совершенно ошалевший вид. «Эй, Ксюх, спасибо тебе», — поблагодарил Саня. Ксения поморщилась. В его внешности было что-то странное. До Ксении дошло не сразу. Он больше не был рыжим. На лоб Сани падала тёмно-каштановая чёлка. Все говорили спасибо. Дядя Митя, его жена, мать Макса и Майи, старосты и старик-рыбак с изрезанными руками. А Ксения только мотала головой. Благодарить нужно было не её, а Лику. Лику. Майя жгла картины. На них были колокольни и храм. Целые, не в руинах, будто списанные из фоток времён юности Назара. Длинный мост, нарисованный Майей, сверкал тысячами разноцветных камушков. Ксении было не жалить и работы. От них веяло жутью и жарой. Майя же вообще старалась не смотреть на полотна. Макс подкидывал дров, чтоб быстрее сгорело. Ксения просто смотрела в огонь. Ещё вчера на её месте сидела Лика. Пока Ксения шла через деревню, к ней подходили люди, обнимали, сочувствовали, благодарили. Аксине хотелось послать подальше каждого. Она плохо помнила, как добралась до кострища. Кажется, цеплялась за Макса. Пришлось самой звонить в МЧС, полицию и скорую. Это казалось логичным. Она ведь лучшая подруга пропавшей. Но как невыносимо было объяснять. Лика решила пойти посидеть у озера, а Аксине обнаружила, что исчез купальник. Пошла искать Лику и нашла её балетку у пристани на другом берегу чудинки. Плакала-то Ксения по-настоящему. Но очень злила необходимость поддакивать вопросу. Гликерия знала, что в озере нельзя купаться, и всё равно пошла? Да какое это имело значение? Будто диспетчер хотел обвинить произошедшим саму Лику. Разговор с Колесниковым вымотал Ксению окончательно. Врать ему было куда тяжелее, чем незнакомым людям. Но не могла же Ксения по телефону сказать Колесникову, что его околдовал столетний мертвец, А Лика превратилась в гигантскую щуку. Колесников выехал, с ним профессор и отец, — сказала Ксения. Она заблокировала телефон. Сеть ловила идеально. Не пришлось даже отходить от костра. Макс отряхнул руки и протянул Ксении бутыль медовухи. Сладкая капля согрела горло. Что теперь будет с Чудиновым? Ксения посмотрела на Макса. «Не знаю». Дядя Митя сказал, что Назар заставил старосту позвонить этому мужику, инвестору, и запугать его, чтоб не приезжал. Не уверен, что удастся уговорить его передумать. Майя мрачно вздохнула. От храма всё равно мало что осталось. Реставрировать нечего. Жалко, конечно, но ход в город теперь закрыт. Может, это и хорошо. Закрыт ли? С сомнением буркнул Макс. Ты же говорил, что проход рушился за нашими спинами. Ага, а ты тащилась нога за ногу. Я не в укорни, смотри так. Но мы видели, что всё рушится, пока этот ублюдок был ещё живой. Может, это тоже он сделал. Морок, всё такое. Руины храма выглядят вполне натурально, — возразила Ксения. И вы выбежали, когда Назар уже... Когда Лика его сожрала. Мне кажется, если б не она, Назар бы не дал вам выбраться. «Думаешь, она прям сожрала?» — поморщился Макс. «Надеюсь». Ксения злым жестом смахнула слёзы. «Ничего подобного». Позади раздался детский голосок, и все трое вздрогнули от неожиданности. Тоня ходила абсолютно бесшумно. Даром, что к приезду полиции догадалась натянуть кроссовки и джинсы. Теперь она выглядела, как обычная девчонка. За ней через кусты, к излучине чудинки, пробирался рыжий кот. Ксения вздрогнула, увидев зверюгу. Он ведь шёл через поле вместе с Назаром. Тоня наклонилась, погладила рыжего и продолжила. «Щука никого не ест. Она провожает души утопленников в город и следит, чтобы никто не сбежал. Предсказывает смерть, бережёт рыбаков. Неужели нет совсем никакой возможности сделать так, чтобы Лика перестала быть щукой?» — спросила Ксения. Сердце застучало быстро-быстро. Ксения не добилась от Тони никаких ответов тогда у пристани. Тоня сказала, что надо разобраться с делами. Видимо, разобралась. Пока Ксения ждала, у неё появилась маленькая надежда. Но Тоня покачала головой. «Я не знаю, как. Да и надо ли? У города, наконец, появилась надёжная охранница. И что? Лик будет щукой до конца жизни?» Теперь лики открыты тайны города и озера. Да такие, что мне неизвестны. Если есть способ вернуться, то она найдёт его сама. Захочет ли? Другой вопрос. Почему она не должна хотеть вернуться? Кто раз дотронулся до неведомого, будет всю жизнь его искать. Туманно ответила Тоня. Да к чертям это неведомое! Встрял Макс. Я бы без него прожил. Так ты и не плаваешь сейчас над куполами города. Все умолкли. Ксению накрыла тревога из-за Тониных слов. Ксения поняла, что после чудиновского лета вернуться к прежнему будет невозможно. Даже когда Ксения приедет в Москву, снова начнёт ходить на пары, встретиться с друзьями, разве она сможет избавиться от воспоминаний о Моракиназара? От мыслей, сколько ещё в мире таких существ, как Тоня? Где они? Есть ли доля правды в байках сумасшедших? и от тоски по Лике. «Я думала, что щука раз в год оборачивается человеком», — тихонько сказала Майя. По крайней мере, в сказках про чудинку такое говорилось, хотя я ни разу её не видела. «Да, щука может выйти на берег в день своей жертвы», — подтвердила Тоня. «Но прежняя матушка щука и на моей памяти так не делала. Она, видать, забыла, что была человеком». «А мы не дадим Лике забыть», «Какое сегодня число?» Ксения снова почувствовала надежду. «Неужели через год она снова сможет обнять Лику и поговорить с ней?» «Успение», — ответила Тоня. «Сколько лет ты не дашь ей забывать? 60 А ты сколько не дашь?» — обозлилась Ксения. «Я так понимаю, ты теперь в город не уйдёшь, останешься? Надолго? Как Назар? Деточка, я бы рада уйти. Мне среди вас делать нечего. Но я отвечаю за Назара. «Да, теперь щука помогать будет, но перед людьми ответ мой». Майя побледнела, да и у Ксении зазвенела в ушах. «Разве он не умер насовсем?» Майя кинула взгляд на практически догоревшие картины. «Я же только что сказала, щука не убивает насовсем». «У него есть шанс выбраться?» У Макса сорвался голос. «Вряд ли Лика его выпустит, у неё на него зуб, да и я помогу». Тоня вытащила из кармана колечко. «Это обручальное. Назар хотел его Лики на палец надеть. Теперь оно будет за место чёток. Будет удерживать Назара. Ты будешь молитву читать, как раньше? На холме у Дельты Чудинки?» — спросил Макс. «Морозки». Поправила Тоня. «Что?» — удивилась Ксения. «Теперь речку будут звать Морозкой. В честь Лики». «Чтобы люди помнили, кто стал щукой. А ты храни заколку, не потеряй. Если что, и сможет напомнить Лике о прошлом и о том, почему она живёт в озере, так это сирень». Ксения сжала в пальцах чёртову заколку. «Ладно», — сказал Макс, — «нам надо идти». Ксения недоуменно посмотрела на него. «Надо найти на Ксюшу на дороге и притащить сюда. Менты, небось, скоро будут». «А как ты объяснишь, что у тебя в машине ликины документы и барахло? И что машина торчит посреди поля? Дядя Митя наверняка уже аккуму в Ниву поставил делов-то. Никакой Назар и Морок не смог заставить его реально навредить машине». Ксения вскочила. Почему она не подумала об этом раньше? Хотя неудивительно, в голове было очень тяжело, как после высокой температуры. Но кое-что она всё-таки смогла сложить в уме и спросила об этом Макса. Пока они шли от кострища к гаражам. «Почему всё такое ободранное?» «Ты о чём?» «Ну я только заметила. Мастерская раньше выглядела как на картинке, а сейчас вижу, что краска облупилась. Флюгер еле крутится и скрипит. Весь ржавый. Заборы гнилые. У многих домов брёвна чёрные у земли. От наличников куски отломаны. Неужели ты не видишь?» Макс засмеялся. А облицовку у медпункта разбухла от воды из щелей между вагонкой и вся пошла трещинами, да? Ксения неуверенно кивнула. «Проблема в том, что ты, походу, наконец видишь то, что я видел всегда». И говорил об этом. Пытался что-то сделать. Зимой у матери крыша текла, а она говорила, «Как же так? Там ведь нет никаких дырок». Мне казалось, что я с ума схожу. Не понимаю. Неужели это тоже делал Назар? А как же амулеты? «Жуть, как он проник всем в головы!» «Это ещё что? Я всегда думал, что я рыжий. Всю жизнь, с раннего детства, прикинь, каково!» Ксения остановилась, как вкопанная. Посмотрела на Макса. Во цветах костра она не замечала перемену в его внешности. Да и не до того было. «Да ты белобрысый. брысый!» Ксения почувствовала, что ей ужасно смешно. Усмехнулась раз, другой… Потом в голос расхохоталась. Макс вдруг взял её за плечи и посмотрел неожиданно серьёзно. «Давай сначала машину заберём. С ментами пообщаемся, потом будем истерить. Я и сам уже на грани». Нива спокойно выехала к Вёксицам. Нужный поворот было видно с дороги. Но Ксюша торчала там же, где и в прошлый раз, когда Ксения с Ликой впервые оказались здесь. Ксения вышла из машины. Огляделась. Пахло прохладой, борщевиком и немного дымом. Никаких кустов вдоль канавы не росло. От зелёного дома мало что осталось. Да и был он не зелёным. Доски почернели от времени. Крыша провалилась. Проход к крыльцу захватил борщевик. Ксения вспомнила колыбельную, которую пела женщина. Дед пошёл за рыбою, бабушка уху варить. Голова загружилась. Ксении показалось, что она снова слышит топот детских ног и смех, звук скрипучего колодезного ворота. Макс положил руку Ксении на плечо. «Нечего тут делать. Идём». Ксения села за руль. Ключи так и торчали в замке зажигания. Как хорошо, что не пришлось искать их в поле или чего доброго снова лезть в зелёный дом. Видеть Ликину сумку было больно. Но Ксения понимала, сейчас ещё терпимо. Потом будет гораздо хуже. Макс ловко вытолкал не Ксюшу на дорогу, обошёл её и наклонился к Ксении. «Давай я развернусь». Ксения пустила его на водительское кресло и хотела было отойти, но Макс показал рукой на пассажирское. Стоило Ксении хлопнуть дверью, Макс закрыл окна. «Я понимаю, времени мало, но я хочу сказать. Ты же учишь историю». Ваш профессор вон сколько на Назара накопал. Всю его семью нашёл. И? Не поняла, Ксения. Как думаешь, получится ли найти те иконы, которые отобрали у Назарова отца? Очень сомневаюсь. Хотя, если были дорогие оклады, может, их на что-то переплавили. Но это будет очень трудно сделать. Или невозможно. Зачем тебе? Сама подумай. Макс понизил голос до шёпота. Одного мертвяка Лика утащила а другой остался. «Тоня, ты что, не доверяешь ей?» «Доверяю. Сейчас она помогла и вроде дальше собирается помогать. Но ты пыталась ей возразить? Сделать что-то против её воли?» Ксения промолчала. Она снова ощутила такую жуть, как если бы опять увидела фальшивого Андрея. «Вот и я не пытался. Кто может дать гарантии, что Тоня будет добрым Каспером?» Сейчас все наши рады, что избавились от Назара. И что больше не рыжие. Кто-то уедет. Иваныч, может, сопьётся. Николаевич скорее всего, уговорит инвестора приехать. Осталось же колокольни, да и рыба полно. Рыболовная база ещё никому не мешала. Это всё хорошо или не очень, я не знаю. Но есть то, что меня реально пугает. Как я могу быть уверен, что Тони не слетит с катушек через 10, 20, 50 лет? А если более опасным образом, чем Назар? «Никак», — согласилась Ксения. «Но почему иконы? Не знаю. Тут всё завязано на вещах, видишь? У Назара чётки, теперь кольцо. А для моей бабки явные эти иконы страшнее всего». Ксения подумала, что в словах Макса есть здравый смысл. Тоня зря называла его обалдуем. «Но ты же хотел уехать. Я была уверена, что ты уедешь». Макс вздохнул. Хотел, но мне опять никуда не деться. Я помогу и буду приезжать. Конечно, буду. Ксения снова смахнула слёзы. Там ведь Лика. Я в тебе не сомневался. А мне без тебя не справиться. Улыбнулся Макс. Ладно, иди. Я на Ксюшу сам поведу, чтобы без канавы, если ты не против. А ты бери его Да ладно, доверишь? что и будет на ней хоть в озеро съесть. Хотя нет, в озеро лучше не стоит». «Не стоит», — согласилась Ксения. Вышла, остановилась у Нивы. Посмотрела на поле между Вёксицами и Чудиновым. Небо было серым, Ксении на плечи падала мелкая морось. «Если посмотреть прямо на солнце, перед глазами долго будут плавать чёрные круги». А Ксении казалось, что в её глазах останется навсегда выжженная картинка горящего поля и идущего сквозь него человека. Макс посигналил. Видимо, не понимал, почему Ксения застыла на месте. Испуганный резким звуком клаксона из травы стартанул рыжий кот и побежал в сторону Чудинова.